ЭКЛАМПСИЯ На протяжении всей истории и вплоть до окончания Второй мировой войны в 1945 году большинство младенцев рождались дома. Потом роженец начали отвозить в больницу. И это оказалось настолько эффективно, что к 1975 году лишь 1% детей рождался дома. Окружные акушерки стали практически вымирающим видом. Сегодня мода или тенденция немного изменили ситуацию, и процент домашних родов увеличился примерно до двух. Возможно, все дело в том, что больничные роды представляют новые и совершенно неожиданные риски для матери и младенца, а люди теперь подходят к этому вопросу со всей ответственностью. Салли приехала к нам, потому что больше верила матери, чем своему доктору, советовавшему рожать первого ребенка в больнице. ее мать сказала шли его ты идешь в нанатос милашенька уж они то за тобой приглядят бабуля тоже выступила с богатейшим запасом древней народной мудрости и душераздирающих историй о лежания в лазаретах которых женщины боялись пуще смерти Напрасно доктор пытался убедить Салли, что современные больницы не похожи на старые лазареты. Но что значило его слово против авторитета мамы и бабули? В итоге он ушел с ринга, и Салли договорилась с акушерками святого Раймонда на НАТО. Первые шесть месяцев мы наблюдали пациенток раз в месяц, потом раз в две недели в течение шести недель и еженедельно последние шесть недель. Первые семь месяцев с Салли все шло по плану. Она была хорошенькой двадцатилетней молодой женщиной, занимающей вместе с мужем две комнаты в доме своей матери. Салли работала телефонисткой, и мать, присутствовавшая на каждом обследовании, ей очень гордилась. Я села рядом с ней и пробежалась по заметкам. Давление первые шесть месяцев держалось в пределах нормы. Во время предыдущего осмотра оказалось немного повышенным. Сегодня, и меня это обеспокоило, оно поднялось еще выше. Я попросила ее перейти на весы и обнаружила, что женщина поправилась на пять фунтов за две недели. Предупреждающий колокольчик зазвенел у меня в голове. Сказав Салли, что хочу ее осмотреть, я проводила женщину к кушетке. Тогда-то я и увидела, как распухли ее лодыжки. Диагноз начал вырисовываться. Она легла на кушетку, и я нащупала совершенно определённо мягкий отёк ниже коленей, не очень явно выраженный, но ощутимый под опытными пальцами. Задержка воды — это объясняет увеличение веса. Я смотрела всё тело, но больше отёков не нашла. — Вы по-прежнему чувствуете тошноту? — спросила я. — Нет. — Боли в животе? — Нет. — Головные боли? — — Ну да, теперь, как вы сказали, я припомнила, но я списываю это на работу на телефоне. — Когда вы собираетесь оставить работу? — Так на той неделе и бросила. А головные боли не прекратились? — Ну да, но маг говорит не волноваться, это нормально. Я искоса взглянула на мать Энет, широко улыбавшуюся и кивавшую сознанием дела Слава богу, девочка пришла в женскую консультацию. Мама не всегда права. «Останьтесь здесь, хорошо, Салли? Нужно проверить вашу мочу. Вы принесли анализ?» Она принесла, и Энни добыла его, покопавшись в своей объемистой сумке. Подойдя к мраморной стойке, я зажгла стоявшую там горелку бунзона. Моча была довольно прозрачной и выглядела нормально, когда я налила немного в пробирку. Я подержала верхнюю часть колбочки над пламенем. Нагревшись, моча побелела, в то время как в нижней, непрогретой части пробирки оставалась прозрачной. Белок. Признак преэклампсии. Размышляя, я на мгновение замерла. Странно, как порой забываются даже самые значительные события. Я успела забыть Маргарет, но пока стояла сейчас у раковины, глядя на пробирку, воспоминания о ней и моем первом и единственном ужасном опыте эклампсии нахлынули на меня, вытеснив из головы все остальные мысли. Маргарет было двадцать, и, наверное, она была очень красива, хотя я никогда не видела ее красоты. Зато я видела десятки ее фотографий, которые показывал мне ее любящий и убитый горем муж Дэвид. В те времена все фотографии были черно-белыми. Они обладали особым очарованием, созданным эффектами света и тени. К некоторым фотографиям внимания приковывали интеллигентность и утонченность Маргарет, к другим — ее смешливое, озорное настроение, вызывающее желание разделить с ней шутку. На многих снимках ее большие ясные глаза бесстрашно глядели в будущее, и на всех... Мягкие каштановые кудри рассыпались по плечам. На одной, особенно запомнившейся фотографии, она стояла на берегу моря в Девоне, смеющаяся молодая девушка в купальнике, в брызгах от набегающих на скалу волн и с развивающимися на ветру волосами. Гармоничное сочетание линий тела на длинных стройных ногах и направлении теней от заходящего солнца делали фото изысканным по любым меркам. Она была из тех девушек, с кем я бы с удовольствием завязала знакомство, но мне так и не довелось, только через Дэвида. Маргарет была скрипачкой, но я никогда не слышала, как она играет. Все эти фотографии Дэвид показал мне за два дня, что мы ее наблюдали. Встретив его в первый раз, я подумала, что он, наверное, ее отец. Но нет, он оказался любящим мужем, буквально преклонявшимся перед женой. Он был ученым и выглядел очень сдержанным, суровым мужчиной, возможно, даже холодным и бесстрастным. Но в тихом те черти водится, и за двое долгих дня его глубокие страсть и боль разве что не разорвали больницу на части. Он говорил то с женой, то сам с собой, то с персоналом, Иногда он бормотал молитвы или выдавливал несколько слов сквозь рыдание. Из этих фрагментов и истории болезни я собрала их историю. В Дэвиде не оказалось ничего от холодного ученого. Они встретились в музыкальном клубе, где Маргарет выступала. Он не мог отвести от нее глаз. Весь антракт и последующий вечер он следил за каждым ее движением. Хотел заговорить с нею, но запинался и не мог выдавить из себя ни слова, сам не понимая почему, ведь он всегда мог похвастаться красноречием. Дэвид не знал, что с ним такое приключилось. Она смеялась и разговаривала с другими людьми, а он забился в угол, едва дыша из-за бешено колотящегося сердца. Шли дни, а он все не мог выкинуть ее из головы. и по-прежнему ничего не понимал, думал, что его глубоко поразила музыка. Он чувствовал себя неспокойно и неуютно, и его обыкновенные холостяцкие привычки больше не приносили никакого удовлетворения. Потом он столкнулся с ней у Лайонсовского дома на углу, и, на удивление, она его вспомнила, хотя он и не мог взять в толк почему. Они пообедали вместе, и на этот раз Дэвид был далек от косноязычия. Он не мог перестать говорить. Они проговорили не один час, найдя тысячу и одну тему, на которую им хотелось друг с другом побеседовать. И он никогда не чувствовал себя таким спокойным и счастливым ни с кем за свои 49 лет довольно одинокой жизни. Дэвид думал, что она не может заинтересоваться таким высохшим старым чудаком, как он, пахнущим формальдегидом и медицинским спиртом. Но она заинтересовалась. Возможно, увидела целостность, духовную силу и глубину неизрасходованных эмоций в этом тихом человеке. Она была его первой и единственной любовью. И он расточал на нее всю страсть молодости с нежностью и внимательностью зрелости. последствии он мне сказал, «Я благодарен судьбе за то, что просто ее знал. Если бы мы не встретились или встретились, но прошли мимо друг друга, вся величайшая литература мира, вся поэзия, все великие истории любви не значили бы для меня ровным счетом ничего. Это невозможно понять, не испытав. Они были женаты шесть месяцев». И Маргарет находилась на шестом месяце беременности, когда поступила в дородовую палату родильного дома Лондонского Сити, где я работала. Согласно отчетам, Маргарет была абсолютно здорова на протяжении всей беременности. Она приходила в клинику двумя днями ранее, и все было вполне нормально. Вес, пульс, давление, анализ мочи, никакой болезненности. Ничего, что указывало бы на то, что произойдет. В день приема Маргарет проснулась рано и ее затошнило, что было странно, потому как токсикоз прошел примерно восемь недель назад. Вернувшись в спальню, она пожаловалась, что перед глазами скачут пятна. Дэвид заволновался, но жена сказала, что просто хотела бы снова лечь, головная боль наверняка пройдет, стоит ей еще немного поспать. так что он отправился на работу, пообещав позвонить в одиннадцать и справиться о ее самочувствии. Телефон звонил и звонил. Дэвиду казалось, он слышит, как звон отдается эхом в пустом доме. Конечно, она могла выйти, почувствовав себя лучше, но дурное предчувствие погнало его домой. Он нашел ее без сознания на полу в спальне, с кровью на губах, в щеке, в волосах, Сперва он подумал, что произошла кража, во время которой на нее напали, но полное отсутствие каких-либо признаков взлома, а также явная глубина обморока, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, которое он почувствовал через ее ночное платье, сказали ему, что случилось нечто другое и очень серьезное. В ответ на звонок обезумевшего мужа больница тут же прислала машину. Приехал и доктор, Последствия описанных Дэвидов симптомов были крайне серьезны. Прежде чем санитарам разрешили ее унести, Маргарет вкололи морфий. Нам сказали подготовить боковую палату, чтобы разместить больную с подозрением на эклампсию. Шли мои первые полгода обучения к ушерству, и старшая медсестра показала мне и остальным студентам, как это делается. Кровать придвинули к стене, в щель утрамбовали подушки. В изголовье кровати положили еще подушек и плотно закрепили простынями. Подвели кислород. Ротовой клин и дыхательная трубка были наготове, как и аспиратор. Окно завесили темной тканью, чтобы приглушить свет. Во время осмотра Маргарет оставалась без сознания. Давление так подскочило, что систолическое было выше 200, диастолическое — 190. Температура поднялась до 104 градусов по Фаренгейту, что соответствует 40 градусам по Цельсию. Пульс достиг 140 ударов в минуту. В полученном через катетер образце мочи оказалось столько альбумина, что, закипев, она стала твердой, словно яичный белок. Диагноз был очевиден. Эклампсия была и остается редким и таинственным состоянием беременности, возникающим по неизвестным причинам. Обычно ей предшествует поддающаяся лечению преэклампсия, которая может перерасти в эклампсию, если оставить ее без внимания. Редко, очень редко она возникает ни с того ни с сего у совершенно здоровых женщин и за несколько часов может довести до конвульсий. По достижении этой стадии угроза беременности становится так высока, что шансы на выживание плода практически отсутствуют. Единственный выход — безотлагательное кесарево сечение. Операционная была готова принять Маргарет. Ребенок умер при родах. Маргарет вернули обратно в палату. Она так и не пришла в сознание. Ее держали под сильными успокоительными в затемненной комнате, но она все равно то и дело вздрагивала от конвульсий, на которые было страшно смотреть. За слабыми подергиваниями следовало энергичное сокращение всех мышц тела. Вдруг тело становилось твердым, и мышечный спазм выгибал его так, что секунд двадцать с кроватью соприкасались только голова и пятки. Дыхание прекращалось, и она синела от асфиксии. Довольно быстро ригидность спадала, сменяясь яростными судорожными движениями и спазмами конечностей. Было нелегко не дать Маргарет упасть на пол и совершенно невозможно удержать ротовой клин на месте, чтобы она не прикусывала себе язык. Обильно выделяющаяся слюна вспенивалась на губах, смешиваясь с кровью, идущей из растерзанного языка. Лицо опухло и ужасно исказилось. Потом судороги стихали, и наступала глубокая кома, длящаяся час или около того, а затем снова приходили судороги. Ужасные приступы многократно повторялись чуть более 36 часов. Вечером второго дня она умерла на руках мужа. Все это пронеслось у меня в голове за несколько секунд, что я простояла у Раквины, глядя на анализ мочи Салли. «Дэвид, что стало с этим несчастным мужчиной?» Он уходил из больницы полуслепым, полубезумным, онемевшим от шока и горя. К сожалению, в медсестринском деле, особенно в больнице, вы встречаете людей в самые сложные моменты их жизни, а потом они уходят от вас навсегда. С какой стати Дэвиду бродить вокруг роддома, где умерла его жена, только чтобы успокоить медсестер? И, конечно, больничный персонал не мог отправиться его разыскивать, чтобы выяснить, как он справился с горем. Я с благодарностью вспомнила, что Дэвид сказал мне сразу после того, как Маргарет умерла, и слова какого-то великого писателя, не могу припомнить кого, пришли мне на ум. Тот, кто любит, знает, тот, кто не любит, нет. Мне жаль его, но я не дам ему ответа. Однако времени хандрить не было. Надо было найти сестру и сообщить о состоянии Салли. В тот день дежурила сестра Бернадет. Она выслушала меня, посмотрела анализ мочи и сказала, «Моча может загрязниться влагалищными выделениями, так что возьмем образец из катетера. Приготовьте все для катеризации, пожалуйста, а я пойду к Салли и осмотрю ее». Когда я принесла поднос со всем необходимым к кушетке, сестра уже закончила полное обследование и подтвердила все, что я предполагала. Она сказала Салли, «Мы вставим небольшую трубочку в ваш мочевой пузырь, чтобы собрать немного мочи для лабораторного тестирования». сализа сопротивлялась, но в итоге подчинилась, и я ввела ей катетер. Потом сестра ей объяснила, «У нас есть основания полагать, что беременность протекает не совсем гладко, так что потребуется полный покой, специальная диета и ежедневный прием лекарств. Для этого вам придется лечь в больницу». Салли и Эннет встревожились. «Что случилось? Я чувствую себя хорошо, просто голова побаливает, и все!» Ее мама вмешалась. «Если с нашей Сал что-то не то, я могу приглядеть за ней. Она может отдохнуть и дома!» Но сестра была очень настойчива. Вопрос не в отдыхе время от времени. Салли должна соблюдать строгий постельный режим 24 часа в сутки, следующие 4, а то и 6 недель. придерживаться специальной диеты без соли и с малым потреблением жидкости и четыре раза в день принимать успокоительные. За ней будут внимательно наблюдать и по несколько раз на дню измерять пульс, температуру и давление. Состояние ребенка тоже будет проверяться ежедневно. Дома вы всего этого делать не сможете. Салли нуждается в немедленном стационарном лечении, и если она его не получит, «Ребенок окажется в опасности, как и здоровье матери». Для обычно тихой сестры Бернадет это была очень длинная речь. Однако она возымела невероятный эффект, ибо заставила мать Салли замолчать. Та лишь пискнула, но ничего не сказала. «Я сейчас же позвоню доктору и узнаю, может ли он немедленно найти для вас койку в одном из родильных домов. А вы оставайтесь как есть, спокойно лежите на кушетке». Вам не стоит возвращаться домой. Затем сестра обратилась к Эннет. А вот вам, возможно, лучше сходить домой, собрать вещи, которые пригодятся Салли в больнице. Ночные рубашки, зубную щетку, другие мелочи, и принести их сюда. Эннет унеслась прочь, радуясь возможности хоть что-нибудь сделать. Салли прождала несколько часов, прежде чем за ней приехала скорая помощь, и увезла ее на каталке. Думаю, она была ошеломлена суетой и вниманием, которое привлекла, тем более что не чувствовала себя больной и, войдя в клинику, была вполне способна сама из нее выйти. Салли забрали в лондонскую больницу на Майл-Энд-Роуд, определив родовую палату, где лежало 10-12 женщин на том же сроке беременности и в таком же состоянии, как и она сама. Ей давали успокоительные и держали на диете с малым потреблением жидкости. За следующие четыре недели давление постепенно нормализовалось, отек спал, головная боль прошла. На 38-й неделе беременности Она родила. Во время родов давление Салли начало повышаться, поэтому, когда шейка матки полностью раскрылась, ей дали легкое анестезирующее средство и достали замечательного здорового ребенка щипцами. В послеродовой период мать и дитя чувствовали себя прекрасно. Эклампсия остается сегодня такой же тайной, как и 50 лет назад. Было и есть предположение – что ее вызывает какой-то дефект плаценты. Но доказательств всё нет, хотя в попытке вычленить этот предполагаемый дефект были изучены тысячи плацент. Случай Салли был типичной при эклампсии. Если бы она не была диагностирована и женщина не получила оперативного квалифицированного лечения, ее состояние могло перерасти в эклампсию. Но простое лечение, которое я описала, полный покой и успокоительное, возможно, предотвратили его развитие. Маргарет умерла в ужасных муках от очень редко встречающейся внезапно сильной эклампсии, развившейся без предупреждающих симптомов и пропустившей фазу преэклампсии. Я больше не сталкивалась с подобными случаями, но они до сих пор изредка встречаются. Преэклампсия и эклампсия до сих пор являются главными причинами материнской и перинатальной смертности в Великобритании, несмотря на современный дородовой уход. Через что проходила женщина с эклампсией, когда не было никакой дородовой помощи? Чтобы ответить на этот вопрос, много воображения не требуется. Тем не менее, сто лет назад врачи, выступавшие за изучение и обеспечение надлежащего до родового наблюдения, считались чудаками, зря тратящими время. Точно так же высмеивали идею систематической и сертифицированной подготовки акушерок. «Пусть те из нас, у кого есть дети, возблагодарят Бога за то, что эти времена теперь в прошлом».